Глава 12. Хохолок. Приближалась весна, первая весна в Киеве. По крутой Владимирской улице, весело позванивая, Поднимался трамвай, а навстречу ему между рельсами и тротуаром, подпрыгивая и пенис, мчался задорный ручей. Динка бегала от дерева к дереву и, приглядываясь к веткам, на которых уже набухали почки, в восторге окликала идущих мимо. «Смотрите, почки! Почечки!» Ложась спать, она высовывала голову в форточку и чутко прислушивалась к таинственным ночным шорохам. Ей казалось, что весна обязательно приходит ночью тихими-тихими шагами, чтобы утром сделать людям неожиданный сюрприз первым крохотным жучком с зеленой спинкой, распустившейся веткой сирени, новой песенкой, залетевшего под карниз скворца. После уроков Динка бежала в Николаевский сквер. Там от разворошенных черных грядок пахло свежей, оттаившей землей. Почки на деревьях были ярче и зеленее. Динке казалось, что сюда, в этот сквер, где обычно бегают и играют дети, весна придет прежде всего». Среди этой оживающей природы Динке все время попадалась на глаза массивная фигура царя, возвышающаяся на пьедестале памятника. «Ну, при чем он тут?» — сердито думала Динка. «Уж довольно, что в гимназии на каждом шагу, и в учительской, и в зале. Портрет царя, портрет царя! А сколько людей посадил он в тюрьму, на каторгу сослал?» Однажды, закинув голову и заложив за спину руки, Динка близко подошла к памятнику и, вглядываясь в застывшее лицо с выпуклыми глазами, с ненавистью подумала. «Стоит! А там в Сибири мерзнет крохотный мальчик! А где мой папа?» Динка, забывшись, шагнула вперед. «Где мой папа?» Но кто-то сбоку быстро схватил ее за руку и увлек в соседнюю аллею. «Ты что там кричишь? Идем скорее отсюда!» Взволнованно сказал мальчик в форме реального училища с книгами под мышкой. Динка узнала своего соседа, Андрея Каринского, и сердито спросила, «А ты что, трус?» «Нет», — ответил мальчик и показал на идущего по главной аллее полицейского. «Что ты скажешь, если сейчас он...» «Подойдет к нам». «Зачем ты?» — на памятник кричала. «А я знаю, что я скажу», — выпитив нижнюю губу, храбрится Динка. «Значит, ты хочешь, чтобы твою мать арестовали?» «Да», — шепчет Хохолок. «Скажи, что ты грозила мне, а я стоял за памятником». Но полицейский спокойно идет своей дорогой, когда звон его шпор затихает, губы мальчика расползаются в смешливую улыбку, темные глаза щурятся. «Ты вообще какая-то смешная, ходишь по дорожкам и все приглядываешься к чему-то. Я давно слежу за тобой». «Я приглядываюсь к весне, а вот к чему ты тут приглядываешься? Думаешь, я полицейского испугалась?» «Хм!» — хвастливо присвистнула Динка. «Да я их видела, перевидела в своей жизни целыми кучами!» «Ты в каком классе?» — вдруг спрашивает она, взглянув на пряжку пояса, туго стягивающего складную фигуру мальчика. «Я в четвертом, а ты?» «Я во втором, а перейду в третий, со всеми пятерками!» «Ого! Со всеми пятерками! А я почему-то думал, что ты двоечница!» «Ну да, я уже целый месяц как отцепилась от двоек!» Мальчик покачал головой. «Двойки, как репей, задумчиво сказал он, прицепятся к человеку, и куда он, туда и они. У меня есть одна такая, по-русскому, письменному, а уже скоро экзамены, надо исправиться». «Исправляйся», сказала Динка, «я уже исправилась». Около выхода из сквера стояла девочка с корзинкой мохнатых фиолетовых цветов. Внутри каждого цветка желтела пушистая сердцевинка с дрожащими усиками. Динка ахнула и вцепилась в рукав своего товарища. «Цветы, цветы, это настоящие, живые! Купи мне, пожалуйста, купи!» Андрей смущенно порылся в карманах, глаза его часто замигали. «У меня нет денег», — заикаясь, — сказал он, — «но я нарву тебе таких цветов, я знаю, где они растут, в пуще водицы». «Около пруда их там целые тысячи, там вся поляна фиолетовая от них!» Внезапно загораясь, добавил Андрей. «Так пойдем туда сейчас!» — в восторге подпрыгнула Динка. «Да нет!» — улыбнулся хохолок. «Туда надо ехать, это же пуща водица, а она под Киевом, туда надо ехать с утра». «С утра? Так поедем завтра?» «Но завтра ведь будний день тебе надо в гимназию, мне реально... Чепуха, я не пойду в гимназию, а ты тоже согнись вот так с утра, как будто у тебя живот болит, а потом мы уедем». Динка схватилась обеими руками за живот и придала своему лицу такое выражение, как будто у нее внезапно начались колики. Андрей расхохотался, а потом серьезно сказал «Нет, притворяться я не буду, я не люблю вранья, мой отец никогда не врет и я никогда не вру». «Но ведь каждый человек хоть иногда врет, тогда и ты можешь», — попробовала схитридинка, но, видя, что брови мальчика нахмурились, замолчала. Потом снова с жаркой мольбой стиснула на груди руки. «Хохолок! Знаешь что, хохолок, тогда просто скажи своему отцу и своей матери, и даже в реальном, что зацвели самые первые мохнатенькие фиолетовые цветы!» Эти. «Цветы называются сон», — растроганно сказал Андрейка. «И мы поедем за ними завтра же, только я никому ничего не скажу. Там ведь взрослые люди, они этого не понимают. Мы поедем и все», — решительно добавил он. «Конечно, поедем и все. Что нам? Сядем, поедем. Где, ты скажешь, там мы и вылезем? Может быть, на пруду, а может, на той самой полянке?» Динка шла и болтала, счастливая его обещанием, она сразу стала такая кроткая и послушная, что Хохолок с удивлением поглядывал на нее сбоку и думал «Не скучная девчонка, то такая, то сякая, поеду уж, повезу ее». И морща лоб, он заранее придумывал, как оправдает свой пропуск в училище, ведь еще ни разу в жизни без уважительной причины он не пропустил ни одного дня. Отец Андрея был рабочим в арсенале. Этот суровый замкнутый человек редко находил для сына ласковые слова, но зато строго взыскивал с него за малейшую провинность. «Ты для меня только тогда, сын, когда я вижу в тебе честного человека, рабочего». Андрейка боялся отца, уважал его, но больше любил мать, слабую болезненную женщину, баловавшую сына потихоньку от отца. У Андрея не было ни сестер, ни братьев, поэтому чужая девочка, так смешно и ласково называвшая его хохолком, интересовала и располагала его к себе. «Поеду уж, будь что будет», — думал он, слушая ее счастливую болтовню.